Так шел год за годом. Суровый уклад жизни кочевий, жизни всецело п о г л о щ е н н о й у п р я м о й борьбой за существование, казался навсегда предопределенным, как смена времен года, незыблемым, как горы. И зимой, и летом семья просыпалась от холода, лежа на кошмах, п о с т л а н ы х на земле, женщины слева от очага, мужчины справа, люди ежились под рваными овчинами. ожидая, пока солнце р а с т о п и т ини. Темная кожа на к р я ж е с т о м теле ц и н п е я иногда по году не знала прикосновений воды. Корка жира и грязи на коже тибетца предохраняет и от резких колебаний температуры, и от сухости разреженного воздуха. Поэтому, наверное, в стобищах и бытовало поверье, что тот, кто моется, открывает болезням дорогу внутрь себя. Только раз в году, во время установленной обычаем, отправлялись с к о ч е в н и к и к горячим источникам, которых много в Тибете. Люди давно уже постигли чудодейственную силу п у з ы р я щ е й с я дурнопахнущей воды, которая дает бодрость и исцеляет от недугов. п е р в о й в семье вставала старуха мать. Она приносила несколько лепешек аргала и надсад н о кашле. раздувало меховым рукавом огонь в очаге. Жена, взяв деревянную кадушку, отправлялась к ручью за водой. Дочери уходили доить овец и Яков. Когда закипала вода, сбивали чай с маслом и солью и обжигая испили мутный желтоватый напиток, чтобы не потерять ни капли драгоценного тепла. Даже зимой в насквозь п р о д у в а е м ы й ветром палатки редко удавалось посидеть перед огнем. Топлива е два хватало на приготовление пищи. Весь день каждый был занят своим делом. Дела эти переходили по наследству из поколения в поколение. Мужчины выгоняли на пастбище скот, пряли я ч у ж т ь чтобы потом плести из нее веревки и ткань полотнища для палаток. Зимой мяли шкуры, шили на всю семью одежду и обувь. Женщины доили коров, кормили ягнят и телят, сбивали масло. делали сухой творог чуру даже в зажиточных семьях ели дважды в день первый раз после дневного удоя второй на закате дзамбу расходовали с оглядкой е е приходилось покупать а питались в основном чурой реже вяленым мясом никто в долине дам не употреблял в пищу зелень поэтому особенно важным для симги с к о т о в о д а был чай Как купить нужное количество зерна и кирпичного чая – вопрос, над которым Цзунпей каждый год ломал себе голову. Почти все, что давал в хозяйстве собственный монастырский скот, уходило на подати и на питание. Для продажи оставались крохи. Поэтому, как и в других с т о й б и щ а х в семье ц у н п е я кто-нибудь ежегодно отправлялся в дальние рискованные путешествия за солью. Если спуститься в долину Брахмапутры во время уборки цинку в юг соли можно обменять на в ь юг зерна. Старейшины решали, кого из рода послать. Лама назначали день выезда. У кого не было в ь ю ч н ы х яков, нанимались за часть соли в погонщики к тем, кто п о б о г а ч е Три-четыре месяца уходило на путь к далекому озеру Себо и обратно. Нелегкая поездка. Но иначе и не прожить. Как ж е ча? й Его за соль не купишь. Это всегда было самой неразрешимой проблемой. Хорошо, если удавалось заработать немного извозом. За провоз пары вьюков через долину Дам купцы давали один кирпич чая. Но эти сделки обычно заключал сам монастырь или с т а р е й ш и й народов.